H-теорема. Людвиг Больцман, автор H-теоремы, без сомнения, был величайшим ученым и мыслителем, которого дала миру Австрия. Еще при жизни Больцман, несмотря на положение изгоя в научных кругах, был признан великим ученым. Его приглашали читать лекции во многие страны. И тем не менее, некоторые его идеи остаются загадкой даже в наше время. Сам Больцман писал себе «Идея, заполняющая мой разум и деятельность, является развитие теории». А Макс Лауэ позднее эту мысль точнит так. Его идеал заключался в том, чтобы соединить все физические теории в единой картине мира. Людвиг Эдвард Боцман родился в Вене 20 февраля 1844 года. Людвиг учился блестяще, а мать поощрял его разнообразные интересы, дав ему всестороннее воспитание. В 1863 году Больцман поступил в Венский университет, где изучал математику и физику. Тогда Максвелловская электродинамика представляла собой новейшие достижения теоретической физики. Неудивительно, что и первая статья Людвига была посвящена электродинамике. Однако уже во второй своей работе, опубликованной в 1866 году в статье о механическом значении второго начала термодинамики, где он показал, что температура соответствует средней кинетической энергии молекул газа, определились научные интересы Больцмана. Осенью 1866 года, за два месяца до получения докторской степени, Больцман был принят в Институт физики на должность профессора-ассистента. В 1868 году Больцману было присвоено право чтения лекций в университетах, а годом позже он стал ординарным профессором математической физики в Университете в Грации. В этот период он, помимо разработки своих теоретических идей, занимался экспериментальными исследованиями связи между диэлектрической постоянной и показателем преломления с целью получить подтверждение Макселовской единой теории электродинамики и оптики. Для своих экспериментов он дважды брал в университете краткий отпуск, чтобы проработать в лабораториях Бунзена и Кенигсберга, в Гейдельберге, Гельмгольца и Кирхгофа в Берлине. Результаты этих исследований были опубликованы в 1863-1864 годах. Больцман принимал также активное участие в планировании новой физической лаборатории в Граце, директором которой он стал в 1876 году. Еще в 1871 году Больцман указал, что второй закон термодинамики может быть выведен из классической механики только с помощью теории вероятности. В 1877 году в венских сообщениях о физике появилась знаменитая статья Больцмана о соотношении между энтропией и вероятностью термодинамического состояния. Ученый показал, что энтропия термодинамического состояния пропорциональна вероятности этого состояния, и что вероятности состояний могут быть рассчитаны на основании отношения между численными характеристиками соответствующих этим состояниям распределений молекул. Необратимые процессы в природе по Больцману есть процессы перехода из менее вероятного состояния в более вероятное. Обратимые переходы невозможны, а маловероятны. Поэтому энтропия должна быть связана с вероятностью данного состояния системы. Эта связь была установлена Больцманом в так называемой h теореме h теорема стала вершиной учения Больцмана о мироздании. Формула этого начала была позднее высечена в качестве эпитафии на памятнике над его могилой. Эта формула очень схожа по своей сути с законом естественного отбора Чарльза Дарвина. Только h теорема Больцмана показывает, как зарождается и протекает жизнь самой Вселенной. Точно так же, как дифференциальные уравнения представляют лишь математический метод вычислений, и их подлинный смысл, пишет Больцман, можно понять только с помощью представлений, основанных на большом конечном числе элементов, наряду с общей термодинамикой, и не умаляя ее важности, которая никогда не может поколебаться, развитие механических представлений, делающих ее наглядной, способствует углублению нашего познания природы. Причем не вопреки, а именно благодаря тому, что они не во всех пунктах совпадают с общей термодинамикой, они открывают возможность новых точек зрения. Эти новые точки зрения заключаются в том, что переходы системы из одного состояния в другое подчиняются законам теории вероятности. Введение теории вероятности в рассмотрение механических систем, а частицы тела в теории Бойсмана подчиняются законам механики, пишется в книге Кудрявцев, кажется противоречием. Динамическая закономерность, которая имеет дело механика, представлялась настолько определенной, что уже Лаплас считал, что если бы уму было доступно знание расположения всех частиц Вселенной в данный момент и сил, действующих между ними, то он, при наличии у него способности к математической обработке этих данных, смог бы с достоверностью предвидеть будущее Вселенной, равно как усмотреть ее прошедшее. Каким же образом законы механики в кинетической теории приводят к статистике? Польцман отвечает на этот вопрос. Причина статистики заключена в самой механике, в начальных условиях, Ничтожные шероховатости стенок сосуда, о которые ударяются молекулы газа, достаточны, чтобы ввести хаос в первоначальный порядок, если бы он имел место. Законы сохранения при соударении двух молекул оставляют полный простор для направлений скорости и после удара. Все это приводит к тому, что именно вследствие механических взаимодействий молекул, упорядоченных в движении, становится невероятным, а хаотическое – наиболее вероятным. Развитие этого хода мысли привело Больцмана к новой точке зрения на второй закон термодинамики. Этот закон Больцман формулирует следующим образом. Когда произвольная система тел будет предоставлена самой себе и не подвержена действию других тел, то всегда может быть указано направление, в котором будет происходить каждое изменение состояния. Это направление может быть характеризовано изменением некоторой функции состояния – энтропии, которая изменяется с изменением состояния системы в сторону возрастания. Отсюда вывод, что всякая замкнутая система тел стремится к определенному конечному состоянию, для которого энтропия будет максимум. Как же примирить эту направленность с обратимостью уравнений механики? Действительно ли природа неумолимым уроком приближается к своему естественному концу – тепловой смерти? Больцман впервые дал статистическую интерпретацию второго закона, скрыл его вероятностный характер. Противоречия между обратимостью уравнений механики и необратимостью процессов в замкнутой механической системе нет. Представим себе барабан, заполненный наполовину белыми и наполовину черными шарами, лежащими одни поверх других. Если привести барабан во вращение, то в силу механических законов шары будут перемешиваться, и в конце концов белые и черные шары перемешаются равномерно, дадут во всем объеме одинаковую тустроту. Совокупность шаров перешла из менее вероятного состояния в более вероятное. Немецкий физик Клаузиус сделал выводы из второго начала термодинамики о неизбежности тепловой смерти. Эти мысли были взяты на вооружение не только многими физиками. Главным образом к ним обратились философы, получившие мощные, казалось, неоспоримые аргументы в пользу идеалистических концепций о начале и конце мира, в том числе и в пользу эмпириокритицизма, учения Маха и энергетического учения стольта Своей аж теоремой неукротимый Людвиг Больцман заявил «Тепловая смерть – блеф. Никакого конца света не предвидится». Вселенная существовала и будет существовать вечно, ибо она состоит не из наших чувственных представлений, как полагают империокритики, и не из разного рода энергии, как полагают оствальдовцы, а из атомов и молекул. И второе начало термодинамики надо применять не по отношению к какому-то эфиру, духу или энергетической субстанции, а к конкретным атомам и молекулам. Вокруг аж теорем Людвига Больцмана мгновенно разгорелись не меньшие по накалу дискуссии, чем по смерти. Аж теоремы, выдвинутые на ее основе в флуктуационной гипотезе, были препарированы со всей тщательностью и скрупулезностью. И, как и следовало ждать, обнаружили в себе зияющие, непростительные, казалось бы, для такого великого ученого, как Больцман, изъяны. Оказалось, что если принять за истинную гипотезу Больцмана, то надо принять за веру и такое чудовищное, не укладывающееся ни в какие рамки здравого смысла допущение. Рано или поздно, а точнее уже сейчас, где-то во Вселенной должны идти процессы в обратном второму началу направления. То есть тепло должно переходить от более холодных тел к более горячим. Это ли не абсурд? Больцман этот абсурд отстаивал. Он был глубоко убежден, что такой ход развития Вселенной наиболее естественный. Ибо он является неизбежным следствием ее атомного строения. Вряд ли аж теорема получила бы такую известность, если бы была выдвинута каким-нибудь другим ученым. Но ее выдвинул Больцман, умевший не только увидеть за занавесом скрытый от других мир но умевший защищать его со всей страстью гения, вооруженного фундаментальными знаниями, как в физике, так и философии. Кульминацией драматических событий между физиком, материалистом и махистами, видимо, следует считать «Съезд естествоиспытателей» в Любике в 1895 году, где Людвиг Больцман своим друзьям-врагам дал генеральное сражение. Он одержал победу, но в результате после съезда ощутил еще большую пустоту вокруг себя. В 1896 году Больцман написал статью о неизбежности атомистики в физических науках, где выдвинул математические возражения против оствольдского энергетизма. Вплоть до 1910 года самое существование атомистики все время оставалось под угрозой. Больцман боролся в одиночку и боялся, что дело всей его жизни окажется в забвении. В конце концов, Больцман не выдержал колоссального напряжения, впал в глубокую депрессию и 5 сентября 1906 года покончил жизнь самоубийством. Весьма прискорбно, что он не дожил до воскрешения атомизма и умер с мыслью, что о кинетической теории все забыли. Однако многие идеи Больсмана уже нашли свое разрешение в таких поразительных открытиях, как ультрамикроскоп, эффект Доплера, газотурбины двигатели, освобождение энергии атомного ядра, и это все лишь отдельные следствия атомного строения мира.